Глава 77. «Садитесь, Стоун», — предложил ей Вуди после того, как она, постучавшись, вошла в его кабинет. Ким молча села. За его коротким телефонным звонком последовало короткое смс. «Зайдете одна». Инспектор велела Брайанту отправляться домой, к жене и пасте, но она знала, что он сидит и ждет ее в офисе. «Что произошло сегодня вечером?» — спросил Вуди, пристально глядя на Ким. Она абсолютно не понимала причину этой почти ненависти, звучавшей в его тоне, но давно поняла, что когда он находится в таком состоянии, с ним лучше не спорить. «Сэр, мы уже вернулись на базу, и я как раз собиралась сообщить вам последние новости». Ким надеялась, что это успокоит начальника. «Возможно, все это от того, что она недостаточно часто делилась с ним информацией о ходе расследования». Но тут мы узнали о произошедшем в Линли-парк. Вслед за дежурным нарядом мы отправились на место преступления. Стоун, вас это может сильно удивить, но на столе у меня находится постоянно включенная рация, так что я хорошо знаю о том, что произошло в Линли-парк, и почему вы туда направились. А то, чего я по рации не услышал, сообщил мне по телефону сержант Уилкинс, и это касается вашего нападения на констебле на месте преступления. Чёрт, вот об этом она совсем забыла. Можно мне всё объяснить? «Вы что, действительно схватили мужчину за жилет и занесли над ним кулак?» Ноздри Вуди мелко дрожали. «Да, но...» «Никаких нос, Вы прекрасно знаете, что подобное поведение недопустимо». «Понимаю, сэр, но меня спровоцировали», — запротестовала инспектор. Откинувшись в кресле, Вуди выслушал ее детальный рассказ о том, что она увидела на месте преступления и как все это прокомментировал констебль. Казалось, это не произвело на него никакого впечатления. «Это что, первое место преступления, на котором вы оказались?» Ким покачала головой «Это что, первое место преступления, на котором вы услышали не слишком удачные комментарии, произнесенные вашими коллегами, вами или другими людьми?» «Нет, но...» «Молчите, Стоун. Я уже не уверена, что вы можете заниматься этим делом, несмотря на то, что Эллисон отзывается о вас очень хорошо». «Неужели?» Ким была удивлена. «Она заверила меня, что вы хорошо справляетесь со своей задачей. По крайней мере, справлялись до сих пор. Но подобное поведение я не потерплю, несмотря ни на что». Теперь кем действительно испугалась. Испугалась, что мерзавцы так никогда и не поймают, и что из-за этого пострадают невинные люди. Сэр, позвольте мне поговорить с этим констеблем, я принесу ему свои извинения и сглажу. Вы этого не сделаете, Стоун. Но если вы позволите мне только... В ближайшее время вы будете держаться от всего этого как можно дальше. Я отстраняю вас от расследования вплоть до дальнейших распоряжений. Так что возьмите пару дней от голов, успокойтесь и постарайтесь не думать, — Сэр, не можете так поступить. — Могу и поступлю. А теперь, инспектор, при всем моем уважении, убирайтесь с глаз долой.